Полковник Трэвис Корабль Эдисея вырвался на мелководье. Мгновение спустя его днище скребло прибрежный песок, а нос поднял фонтан песка на берегу. На Пенелопу тут же обрушился дождь стрел, дротиков и копий. Люди Лаэртида закрывались щитами, но кровь уже лилась по деревянной палубе. Тем не менее, никто из них не спешил спрыгивать на берег, и я сразу вспомнил почему. Существовало в те времена забавное суеверие. Воин, чья нога первой коснется вражеской земли, умрет первым. Что самое забавное, насчет второго там ничего не говорилось. Хотя лично мне казалось, что в такой ситуации погибнет целая сотня. Конечно же, Одиссей обманул судьбу. Щит, который он бросил под свои ноги, не был его собственным. Свой он сжимал в руке, прикрывая корпус. Его прыжок не был особенно элегантным. Лаэртит просто перемахнул через борт судна, оставив на палубе и лук, и копье. Еле удержался на ногах, когда щит предательски заскользил по песку, но все же удержал равновесие и простер руку вперед. То ли и подумали, что суеверие уже потеряло свою силу, то ли им было стыдно оставлять своего правителя одного, но они тут же посыпались на берег, и белый песок обогрелся кровью. Берег весь был утыкан заостренными кулеями которые мешали ахейцам передвигаться плотными рядами и прикрывать друг друга щитами. Троянцы, на первых порах имевшие численный перевес, уже неслись в атаку. В этот момент сильный толчок чуть не выбил палубу у меня из-под ног, и я понял, что мы приплыли. Я свернул режим наблюдения и приготовился выживать. Едва успел прикрыться щитом, как у него вонзилось сразу три стрелы. На палубе уже стонали раненые. Ахилл слетел на берег и в одиночку бросился на отряд лучников. Очевидно, ему не терпелось взять реванш. Рассудительный Ивдор не последовал за своим командиром, внимательно следя за высадкой и выстраивая воинов. Патрокл крутился где-то рядом. Троянские лучники несколько удивились. Они никак не ожидали, что их атакует один человек. Следует отдать им должное. Удивление ничуть не помешало им открыть прицельный огонь по приближающемуся сыну Пилея, и любой другой на его месте тут же превратился бы в подушечку для булавок. Но Эхилес не желал становиться ежиком, и уже через несколько секунд ворвался в ряды троянцев. Это была резня.